Выступая на 22 втором съезде КПСС, Спиридонов заявил, что многие люди были уничтожены без суда и следствия. Но сам Вашинский был сторонником этого метода. Он неоднократно повторял, что если ставить вопрос об уничтожении врага, то мы и без суда можем его уничтожить. На самом же деле до седьмого года без суда казнили немногих, если не считать ликвидацию оппозиционеров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 Нет абсолютно никаких сведений. С другой стороны, в массовых могилах в Виннице найдены трупы людей, получивших именно этот приговор. Между тем репрессии продолжались, все глубже и глубже вгрызаясь в каждый общественный слой. Теперь на очереди была рабочая-крестьянская масса. До этого простые рабочие и крестьяне –